как, Верку уговорил? Ой, да еле уговорил, чтоб отстала <свят> <RadioSoul .ru> <свят> Цыганка с двумя маленькими детьми Звонит в квартиру крутого чувака Красивая, мощная, металлическая дверь С кучей всяких прибамбасов и засов Открывает хозяин Чё надо? А позолоти ручку, дорогой! Ручку позолоти! Ну позолоти, позолоти ручку зубой бриллиантовой! Позолоти ручку, а? Ты чё в натуре? Её же вместе с дверью снимут! <с Музык на вокзал, брать билеты на поезд. И говорит... За тебе, пожалуйста, пласкартный билет до Хабаровска. Верхнее боковое место у туалета обязательно. Да э -э тещу домой отправляю. Свершилось самое забойное радио шоу страны. Шоу шепелявых на компакт-дисках и аудиокассетах. Требуйте в музыкальных магазинах города. Ударная порция позитива! Шепелявые ЧП и новые песни только на дисках и аудиокассетах. Народная примета. Я же жук на картофельном листе. Снизу, это к дождью. Я же сверху, это самец. Саша, а вот ты когда первый раз поцеловался? Ну, в армии, со знаменем, а потом сорвался и понеслось. Выбила значки. <связывая> <связывая>